218. Июнь 28. В дни тяжких нагнетений посылается луч особого назначения, иначе были бы растерзаны тьмою. В эти моменты особенно напрягается тьма, изыскивая новые уловки, чтобы нанести вред. И тогда надо держаться неотделимо, как держится утопающий за спасательный круг. Спасение в круге и в том, чтобы держаться за него. Без него волны поглотят и втянет в себя глубина. Без меня тьма поглотит. Без меня не удержаться. Единение в духе ручательством будет победы над яростью тьмы. Правильно понять, что тягость не от себя, но от сгущения антагонистических перекрещивающихся токов. Но надо пройти, а пройти можно лишь вместе. Одному не пройти. И если сосредоточение не удается, то можно прибегнуть к чисто механическим приемам, например, повторению имени или молитвы Иисусовой, или воззванию аум ритмом повторения, создавая противодействующие волны защиты. Особо посланный луч позволил запись вести, несмотря на давление необычайной тягости. Он же позволит создать и волны защиты путем ритма звания. Полезно при этом в сердце удержать яро изображение учителя света. Отвергнув суету, отшельники и йоги облекали сознание свое в постоянную молитву, устанавливая ее ритм. в ритме особая сила ибо тогда в противовес волнам пространственным и волнам внешнего мира создается своя волна идущим на перерез и разбивающих повторную силою свою и тогда скала духа уявляет мощь непоколебимой устойчивости так все обращаю на пользу И самые тяжкие и неблагоприятные условия заставляю победе служить над яростью тьмы окружившей. Со мною к победе идем, со мною победу добудем. И так запомним. В одни ужасных давлений, когда обычные меры не помогают, останавливается мысль, и течение мыслей заменяет ритм повторных воззваний или словесное повторение избранной формулы или краткого изречения созвучного напряжению момента.